Глава сороковая Гигантские двери отворились, полчища сурвалидцах Мегер ворвались в пролом и прокатились по мраморным ступеням. Потребовалось добрых пять минут, чтобы все воинство миновало руританского подполковника, который наблюдал за происходящим с безопасного расстояния. «Высший класс, дамы», сказал он про себя. «Один из стремительнейших стартов, что я видел за все годы службы». Он знал. Это лишь авангард наступающей армии подкрепления будут подходить многочисленными группами на протяжении всего следующего часа, в чуть меньших количествах до ланча и все еще заметными силами до самого вечера. Элитные войска первого дня — сменятся почти не уступающими им в решительности батальонами второго и следующих дней, но если называть вещи своими именами, ближайшие десять дней Гудс будет являть собой настоящее поле битвы. Немало почестей будет завоевано, немало подвигов награждено по заслугам, немало трофеев будет выставлено на общее обозрение. И если даже никто и не лишится жизни – то немало будет нанесено раны и увечий самого разного свойства. Распродажа шла полным ходом. На каждом этаже величественного здания наблюдалась одна и та же картина. Сотни женщин, презрев всю осмотрительность, все достоинство, сражались за право обладания платьями, юбками, свитерами, туфлями, блузками и шляпками по изрядно сниженным ценам. Кто стал бы винить или хотя бы упрекать их? Ими двигала не банальная жадность, а всевластный биологический закон, повелевающий одеваться по моде. И они надеялись исполнить волю его так, чтобы при этом не оказаться на грани разорения. Они ступали по древней тончайшей черте, и лишь немногим из них суждено было преуспеть, благодаря превосходству своего вкуса или небывалому везению, или тому и другому сразу». Именно эти надежды и гнали их из далекой Когоры, еще более дальнего Варови, недостижимых Лонгевилля и Олстонкрафта, и подполковник от всей души желал им удачи. Типичная Матрона с северного берега была там. Была там и Джой, была там и Мира с поручениями от Дорин и некоторыми пожеланиями для себя лично. Была там и мать выдающихся сыновей начальника Фрэнка, как и сами эти сыновья, прямым маршем двигавшиеся в отдел детской обуви. И миссис Майлз, которая, поддавшись на Лизины уговоры, хотя бы взглянуть на спортивную повседневную одежду, планировала теперь потратить свои 20 фунтов на что-нибудь новое, что можно просто натянуть на себя без всяких хлопот, а главное, без рабских трудов над горячей и тяжелой швейной машинкой. «В конечном итоге получается почти так же дёшево, мам!» — говорила Лиза. «Потому что ещё и у меня служебная скидка есть!» Они договорились встретиться во время ланча и обсудить, что из этого выйдет. Ева, Труди, Анна и Мариетта пришли сюда в первые же часы после открытия. А Дон добралась незадолго до ланча. Она следовала в кельваторе за леди Пирк, которая последние тридцать лет являлась сюда в этот день и час, чтобы с огромной скидкой приобрести дюжину пар нового белья. И величественно исполнив свою миссию, мерной поступью, невзирая на толпы и жару, шла пешком до Квинн-Клаба, где обретала немного вареной рыбы и долгий сон с газетой «Тайм энд Тайт» на коленях. Шоферу было велено забирать ее в три часа. Единственным исключением из общей атмосферы узаконенного бедлама, разумеется, являлись модельные платья. Там никогда не спускали флаг благопристойности. Взгляд Магды безошибочно выхватывала из общих рядов тех дам, кого не устрашат цены на ярлыках. Она мгновенно распознавала своих потенциальных покупательниц и знала не только, кто купит что-нибудь в этом году, но и кто при правильном поощрении вернется за новыми покупками. Знала и тех, кто никогда ничего не купит. Она благосклонно улыбнулась бы Джой и лишь едва заметно нахмурилась бы, увидев Дон. Сейчас же, без нескольких минут три, миссис Мартин Валрус и миссис Брюспок заглянули в ее владение после совместного ланча у Романа, имея виды на последний писк мод уходящего сезона. Три платья по цене двух в преддверии нескольких десятков грядущих приемов и вечеринок. Последняя колонка учетной книги Магды заполнялась на глазах, и Лиза, поглядывающая в сторону модельных платьев из водоворота безумия в коктейльных, мучительно гадала, суждено ли ей еще когда-нибудь увидеть Лизетту.